И все-таки, не имея власти юридической, римские женщины играли в римском обществе очень заметную роль. И эта особенность отпечаталась и позже проявилась в той цивилизации, которую мы называем Западной. Столь исключительное на фоне прочих стран положение римских женщин, возможно, определялось архитектурой римских домов. В римских домах не было генетии, то есть отдельных помещений в задней части дома специально для женщин, как у греков. Римские женщины не жили в отдельных гаремах, как на Востоке, или в уединенных теремах и светелках для девиц, как на Руси. Римский дом совсем другой. Его центроосновой был атриум, нечто похожее на внутренний дворик зал вокруг маленького бассейна, куда стекала дождевая вода из светового проема в крыше. Атриум — это как бы маленький домашний форум, вокруг которого концентрировалась жизнь семьи. Такой дом просто конструктивно не предполагает слишком сильного разделения членов семьи. Римская женщина не была изолирована от общественной жизни. Она появлялась с мужем на перах, гуляниях, на представлении в амфитеатре. Женщин сажали на почетные места, их уважали. Даже консул, идя по улице, уступал женщине дорогу. Случалось, римские жены поколачивали своих мужей, чего и представить себе невозможно на Востоке. Везде мужи... «Управляют мужами, а мы, которые управляем всеми мужами, находимся под управлением наших жен», — саркастически восклицал Катон. «Ах, эти римские женщины! Прямой нос, темные глаза, гордый поворот головы». Завиток волосный на изгибе шеи. Боевые подруги. Вот кем они были по своему статусу. Особенно замечательно пишет историк Поль Геро, что среди героинь Древнего Рима в противоположность Греции не было ни одной куртизанки. Все это чистые девушки, верные жены, преданные своему долгу матери. Римляне поняли, что семейные добродетели также необходимы для существования государства как доблесть. Это позже. Перед самым закатом империи римские матроны пустятся во все тяжкие, а тогда, на переломе времен, они вполне разделяли убеждения Сенеки в том, что для женщин разврат не просто порог, а нечто чудовищное. Напрямую римские женщины в политике не участвовали. Но опосредованно тот же самый Сенека был обязан высокой должностью хлопотом своей тетки. Она возглавила его избирательную кампанию. «Дело дошло до того», — продолжает геро, — что однажды в Сенате поставлен был на обсуждение вопрос, можно ли позволять правителям провинции брать с собой жен. Один суровый сенатор цецина Север Горько жаловался на всевозможные злоупотребления, причиной которых были женщины, и заявил, что женщины царствуют в семье, в суде и в войсках. Резкость Цицины не нашла, впрочем, сочувствия, и хотя обычно Сенат не упускал случая восхвалять прошлое, но на этот раз большинство было того мнения, что очень хорошо сделали, смягчив суровость вредных законов, и про проконсулам была оставлена свобода брать с собой свои семейства. Все, однако, должны были признать, что не было ни одного обвинения в лихоимстве, в котором не была бы замешана жена правителя. И все провинциальные интриганы обращались к ней, И она вмешивалась в дела и решала их. Бывали женщины, которые на коне около своего мужа присутствовали при учении, производили смотр и даже обращались к войскам с речью. Некоторые из них приобретали популярность в легионах, и не раз солдаты и офицеры скидывались, чтобы... Поставить статую жене своего командира. Такой независимостью женщины пользовались вследствие вошедшей в обычай снисходительности по отношению к ним, а не на основании каких-нибудь правил. Гражданские законы совершенно этому противоречили... Философия относилась к этому не менее сурово. Да, все так. Законы были суровы, но римляне любили своих женщин больше, чем законы. Брак римлянина и римлянки был вполне равноправным союзом. Он считался господином, а она — госпожой. На супружескую жизнь смотрели современно. Супруги должны вместе пройти по жизни и в горе, и в радости. «Я вышла за тебя замуж», — говорит по свидетельству Плутарха порция своему мужу Бруту не только чтобы спать и есть с тобой, как Гетера, но чтобы делить с тобой и радость, и горе. Развод был редким явлением. Скажем, когда римский полководец Эмилий Павел задумал развестись, Друзья хором отговаривали его от этого неблагоразумного поступка. Эмилий ничего не отвечал, лишь молчал угрюма, а мог бы ответить, как один из героев Плутарха, некий римлянин, разводя с женой и слыша порицание друзей, Которые твердили ему, Разве она не целомудрена Или не хороша собой, Или бесплодно, Выставил вперед ногу, Обутую в башмак, И сказал, Разве он не хорош Или стоптан, Но кто из вас знает, «В каком месте он жмет мне ногу?» В Риме процветали даже женские организации, которые играли определенную роль в общественной жизни, вмешиваясь в дела муниципий. Вот сколь далеко продвинулась эмансипация в этой древней цивилизации. Вернемся, однако, к столкновению женщин и Катона. Этот случай имеет свою предысторию. После поражения Априканных в то невероятно тяжелое для страны время был принят закон о трауре, закон «Опия».